Глава 8. Вермудец, мадридский палач. Королева, возвратясь в покое мадридского королевского замка после такого опасного приключения, чувствовала себя больной. И Евгения оказалась утомленной и жалкой, потому что только теперь появились неизбежные отрицательные последствия пережитого страха и потрясения. Но Мария-Христина была в страшном гневе. И легко достигло того, что спустя уже несколько дней был вынесен смертный приговор пойманному преступнику, виновному в оскорблении ее величества, который находился в подземелье замка. Странный рассказ о похищении молодой королевы тайно и тем усерднее переходил из уст в уста. Со стороны двора употреблялись все усилия, чтобы его скрыть. В испанской столице Начало уже смеркаться. Наступил канун того дня, когда публично на плацу Педро в Мадриде должна была совершиться казнь дона Олимпио Агуада. Последние лучи заходящего солнца золотили бесчисленные купола церквей и охватывали багровым пламенем окна высоких зданий. По уединенной большой дороге в вечерние сумерки ехали верхом из Ломанчи в Мадрид. два всадника, закутанные в черные плащи. Прекрасным их лошадям казалось, не шло плестись шаг за шагом, как при погребальной процессии, потому они беспрестанно фыркали и нетерпеливо поднимали и опускали свои головы. Оба всадника были серьёзны и молчаливы. Свои черные остроконечные шляпы они надвинули на глаза, И если бы выглядывающие из-под их плащей концы сабель из чистого золота не показывали, что они носят под темным покровом, то их могли бы принять за дурных путников, с которыми на большой дороге встречаются неохотно. Вскоре перед ними открылся королевский город со своими тысячами острых колоколин, которые подобно мачтовому лесу возвышались в заходящем солнце и выступали высокими куполами святого Исидора и святого Франциска. Правее от Мадрида они заметили скит святого Исидора, маленькую часовню, высоко почитаемую жителями города. У одной группы деревьев, вершины которых затеняли большую улицу, они сделали привал. «Еще светло, Филиппо, сказал один всадник. обождем здесь, пока не стемнеет. Нам нужна предосторожность. Если нас узнают, не будет спасения Олимпио. Мы спокойно так далеко пробрались, теперь уже должны подумать о цели приезда, об освобождении пленного Олимпио. Я горю нетерпением, Клод, отвечал итальянец. У тебя слишком горячая кровь. Подумай, что мы должны проникнуть в королевский замок, который хорошо охраняется, сказал серьезный, храбрый маркиз, не забывающий никогда об опасностях, которые им, как карлистам, угрожали в Мадриде. Я питаю надежду на дочь смотрителя замка. Я знаю, что эта девушка любит Олимпио. Тогда без сомнения она нам поможет, рассуждал Филиппо. Нет лучше союзника, чем влюбленная девушка, к тому же, если она дочь тюремщика, Не забудь, что эта Долорес должна сделать выбор между своим отцом и Олимпио. Если она освободит пленника королевы, который осужден на жестокую кару, то она погубит своего отца, ведь он отвечает за того. Это тяжелая борьба, которой предстоит ее сердцу, и мне нелегко вовлечь в нее бедную девушку. Если без ее помощи возможно освободить Олимпио из подземелья тогда, оставь бесполезные размышления, Клод прервал Филиппо Маркиза де Монталона. Без девушки освобождение немыслимо. Если тебе и удастся тайно пробраться в замок, то как же ты хочешь тогда проникнуть в подземелье, в особенности же открыть железные двери? которые так крепко закрывают старые тюремные камеры. Нет, нет, ты должен оставить свои бесплодные мысли. Олимпио должен быть извален из рук королевской партии. Это намерение нас сюда привело, и тут не нужно долго размышлять. Маркис молчал. Он чувствовал, что Филиппа был прав, но несмотря на это, он не мог отделаться от мысли о душевной борьбе, предстоявшей девушке. в то время как итальянец в диком своеволии не имел к подобным мыслям никакого сочувствия душа Манталона была тронута глубже и серьезнее, может быть потому что его прошлое проложило путь к этому По его прекрасному, благородному, серьезному взгляду часто можно было заключить, что это прошлое было весьма трогательно, и в сердце этого благородного человека задело струны, которые при воспоминании часто еще колебались и уныло звучали. В тихие минуты, когда никто не обращал на маркиза внимания и никого не было вблизи, Тяжкие впечатления давно прошедшего времени казалось так глубоко проникали в его душу, что кроткие, прекрасные глаза делались влажными, и на его серьезном лице являлись следы прискорбного воспоминания. Если тогда кто-нибудь к нему подходил, то он обыкновенно своей нежной и красивой рукой стирал с лба морщины и скрывал предательские слёзы. Маркис Никогда не говорил о своем прошлом даже Филиппо и Олимпио, его вернейшие друзья и сподвижники, до сих пор не проникли в грустные тайны жизни маркиза Клода де Монталона. На нем заметны были только последствия их. Они сделали его кротким. Через них он стал великодушным, бескорыстным, благородным человеком, который с истинной храбростью соединил в себе все прекрасные качества мужчины. почитавшего дружбу как высочайший и святейший дар богов. Наверное, он узнал в этой жизни, что любовь из за закростолюбия не может быть такой чистой и свободной, как дружба. Начало уже смеркаться, когда оба королиста, закутавшись в свои плащи и проехав опасную дорогу до самых ворот Мадрида, чтобы спасти пойманного Олимпио, все еще находились под тенью деревьев на большой дороге. Ночь настает, — сказал Филиппо, беспокойный итальянец. Мне кажется, что нам надо поспешить. В эту ночь Олимпио еще не сошлют или не передадут палачу, — вслух размышлял маркиз. Нет ничего хуже, как доверять этой Марии Христине Клод. Меня одолевает мучительное беспокойство о нашем друге. Так отправимся, в Филиппо. При чистое дело. помоги нам освободить Олимпио, не совершив преступления. Итальянец медленно затянул поводье своей лошади, которая так же нетерпеливо, как и ее господин, прискакала к толецкому мосту, ведущему через реку Мансонарес. И маркиз тихо подъехал к мосту, проследовал через него за своим спутником Филиппо. Затем, спустившись немного с крутой улицы, Они подъехали к школе тореадоров, бойцов с быками. Наконец приблизились они к серым каменным воротам Толедо, которые представляют главный вход в Мадрид и ведут в улицу Толедо. Они беспрепятственно вошли в последнюю и постучались в один из домов, которых кругом было много, чтобы оставить в нем своих лошадей и остальную часть пути продолжать пешком. Закутавшись в свои плащи, шли они по мрачной страшной улице, оканчивающейся площадью да Лессабада, которая с некоторого времени была переименована в площадь Педро. Достигнув большого, окруженного домами плаца, они увидели, что на середине его устраивались подмостки. Филиппа при виде этого невольно остановился. Он узнал, несмотря на царившую вокруг темноту, помощников палача, которые ревностно занимались сооружением подмостков. Пердио, пробормотал он. — это худой признак, Клод. — Что такое? тихо спросил маркиз. Там устраивают эшафот, отвечал итальянец, указав на середину плаца. Это был ужасный факт для переодетых офицеров из войска карлистов. куда я встреч. Филипп был прав. Помощники палача стаскивали с запряженной двумя мулами телеги окровавленные доски. Другие вкопали уже в землю несколько столбов, и по наставлению одного весьма высокого, одетого в черное платье мужчина наколачивали на них доски. Удары молотков жутко отдавались в тишине ночи. И можно было наблюдать, как проходящие мимо с боязливым видом отворачивались от постройки, поднимающейся посреди плаца. Филиппо не ошибся. Во мраке только что наступившей ночи устраивали эшафот. Высокий одетый в чёрное мужчина с длинной седой бородой, стоявший на страшных подмостках, был вермудец, мадридский палач. который получил приказание к будущему дню приготовиться к исполнению кровавого приговора. Старый вермудец привык к тому, чтобы быть аккуратным, если нужно было служить закону. Он стоял серьезно и важно, руководя работой своих помощников и удостоверяясь в безопасности и крепости шафота. Работа шла без перерыва. Палач стоял у колоды, в середине которой была гладкая прорезь для шеи осужденного, а по бокам находились крепкие ремни, которыми его притягивали. старый вермудец привык к своей кровавой должности. более тысячи голов отсек он у приговоренных в течение своей долголетней службы, и про него говорили, что он никогда дважды не поднимал своего блестящего топора. На вид палач был почтенным и величественным. Холодное мертвое спокойствие лежало в чертах его лица, обросшего седой бородой. Помощники его исполняли свою работу с грубыми шутками. На них были черные брюки и пёстрые рубашки с засученными рукавами. На их головах, с растрепанными длинными волосами, красовались красные гореласки, на стороны свисающие шапки. Уже четыре угловых столба и пол эшафота были готовы, и теперь, тщательно сделав тяжелую колоду, подручные палача приступили к широким ступеням, ведущим к последней. Черное сукно, которым обтягивали страшную постройку, было уже приготовлено, и работа быстро шла к завершению. Не говоря между собой ни слова, Филиппо и Клод Как бы имея один и тот же вопрос, приблизились к старому вермуту, который не обращал никакого внимания на проходящих мимо, ибо был занят только эшафотом. Эй, старик! — обратился к нему маркиз. Вы палач, как я догадываюсь? Вермудец взглянул и безмолвно осмотрел с ног до головы закутанных в плащи господ. Да, господин. сказал он без всякого изменения в выражении своего, как из камня высеченного лица. Скажите, старый друг, вы, как я вижу, устраиваете черный трон, продолжал Клод де Монталон. Вам работа заказана к утру? К раннему утру. Через несколько часов вы увидите площадь Педра, заполненной любопытными Мадридский народ постоянно стекается на такое зрелище. Пердио. Мы тоже бы рады посмотреть, старик, заявил Филиппо. Кто же это такой, кого вы на целую голову сделаете, короче? — Вы должно быть издалека пришли сюда, сказал Вермудец, рассматривая обоих господ. Что вы спрашиваете меня об этом? Предводитель королистов Олимпио Агуада рано утром взойдет на эшафат». маркиз должен был собраться с духом, чтобы при этих словах не выдать себя. "Олимпио Агуада", повторил Филиппо, побледнев, он должен быть казнен». "Вы удивляетесь этому, господин? Если бы он был простым солдатом, тогда был бы расстрелян. но Он считается мятежником, и к тому же ещё он виновен в оскорблении Ее величества, поэтому попадает под топор Вермудеца. О, господа, не ужасайтесь так. Я уже скольких генералов отправил на тот свет, когда суд произносил приговор. От этой руки пала голова Пьеро. Мой топор казнил генералов Леона и Борзо. почему же не должен мне повиноваться и предводитель королистов Олимпио Агуада Клод и Филиппа обменялись многозначительными взглядами Он и еще кое-кто другой, кто этого сегодня не предчувствует, сказал вермудец странным пророческим голосом, уже с гордым видом осмотрел Лиссабон, и если бы я сделался его врагом, то через короткое время и он попал бы в мои руки. Присвитай, дева, избавь нас от вас, полушутливо, полусерьезно сказал итальянец и потянул за собой маркиза. Мадридский палач посмотрел им вслед и опять обратился к своим помощникам, которые покрывали теперь окровавленные доски черным сукном. Ради святого креста шептал Филиппа с мрачным видом идя с Клодом. — "Мы придем в последнюю минуту". Этого я не думал. Олимпио в руках палача. — Этого не должно случиться, или я умру с ним. "Время худое, Клод, слышишь? Башенные часы бьют полночь", тихо сказал итальянец. К утру, окружат его монахи, и в 6 часов на дворе замка будут находиться войска, чтобы оказать Олимпио последние почести. Клянусь всеми святыми, я выбью его из их толпы и освобожу. Мы придем в самую пору. Еще одно. Что ты думаешь о графине Евгении Монтихо, спросил итальянец. Попытаемся через нее достигнуть освобождения Олимпио? Она может всего добиться через королеву. Не нужно никакого прошения, никакой милости, мой друг. Я освобожу пленника из замка, хотя бы ценой моей жизни. Старый вермудец должен хоть раз напрасно наточить свой топор. Олимпион не должен пасть от руки палача. Лучше я подам ему свой меч, чтобы он сам мог себя им пронзить. Оба господина достигли плаца де палаццо и увидели перед собой большой четырехугольный замок с его бесчисленными окнами и балконами. Налево от них простиралась низкая серая долина, которая отделялась от Мадрида протекающей перед замковым парком рекой Мансанарес и простирается от ворот святого Витолопинсента до ворот Сеговии. Направо от них лежал бугор Эльпестиль, у подножия которого находились боковые постройки дворца. На этой стороне замка, украшенной колоннами Каринфского ордена, находились трое ворот со сводами. Между ними взад и вперед ходили часовые, держа в руках оружие. Их размеренные шаги глухо раздавались на мраморных ступеньках портала Филиппа и маркиз вывернули во двор правого флигеля замка, в котором они надеялись отыскать лазейку во дворец